Дункан поднял руку, призывая к молчанию. — Заткнитесь и прислушайтесь. Откуда-то издалека слышались крики, вопли. Иногда они становились громче, потом затихали до шепота. — это со стороны дороги, — сказал Конрад. Крики продолжались, затихали и возникали снова, но наконец затихли окончательно. — Возможно, люди Ривера, они с кем-то... «Столкнулись?» «Может, с безволосами?» — спросил Эндрю. Они некоторое время прислушивались, но все было тихо. Показались первые лучи солнца. «Надо узнать», — сказал Коннорд. «Если было сражение и их выкинули с дороги, тогда мы можем спокойно идти, а не лазить по этим проклятым холмам». «Давайте я схожу», — предложил Эндрю. Я буду осторожен, чтобы не показаться им. Пожалуйста, пустите меня, чтобы я доказал свое решение стать полезным членом вашей компании. «Нет», — сказал Дункан, — «мы останемся здесь. Мы не знаем, что там случилось. А если на нас нападут, то здесь больше возможностей защищаться». Мэг тронула Дункана за локоть. «Тогда, дорогой сэр, пустите меня». Конечно, если на нас нападут, вы будете щадить мои слабые силы, но я могу сходить и принести вам сведения о случившемся и обо всех этих воплях. — Ты, — спросил Конрад, — едва ли ты доползешь туда за все время, пока ты с нами, ты только и делала, что берегла свои слабые силы. — Я могу, — запротестовала Мэг. Я проползу под стенами, как торопливый паук. Я могу воспользоваться той маленькой магией, которая у меня осталась. Я схожу и вернусь с известиями. Кондрад вопрошающе взглянул на Дункана. — Пожалуй, она сможет, — сказал Дункан. — Тебе хочется сделать это, Мэг? — Я и так ничего не делала, только была для вас обузой. — Конечно, разведать надо. Не сидеть же нам тут бесконечно. — Надо сориентироваться, но мы не можем раздробить наши и без того малые силы и отправить на разведку кого-то из нас. — Кабы дух был здесь, — сказал Конрад, — но духа нет. — Значит, пойду я, — твердо заявила Мэг. Дункан кивнул в знак согласия. Мэг быстро спустилась с холма и исчезла между деревьями. Дункан подошел к одному из камней и сел. Эндрю и Конрад расположились по бокам, Тайни разлегся перед Конрадом, Дэниел и Бьюти паслись на пятачке скудной травы. «И так мы здесь», — думал Дунка, — «в этой богом забытой дыре, нас всего трое, вокруг кучи неприятностей. У него сводило живот от голода, и вряд ли они найдут какую-нибудь пищу раньше завтрашнего дня. Тайни может поймать кролика для собственного пропитания, но едва ли найдет столько, чтобы хватило на всех». Придется питаться корнями и ягодами, но Дункан не знал, какие из них съедобны. Мэг, наверное, поможет в этом. Как ведьма она должна знать, что можно есть в лесу. Он подумал о предстоящем пути, и его пробрала дрожь. Они так мало продвинулись, а уже имели кучу проблем и неприятностей, и к тому же они пойдут теперь без амулета. Дункан был убежден, что амулет помог им, но сейчас задумался. Ведь с безволосами они справились до того, как нашли амулет. И это могло быть и случайностью. А вот против чар и оборотней амулет дал какую-то ощутимую защиту. Победа над безволосами могла иметь еще одно объяснение. Они не ожидали встречи с Дианой и Грифоном. Да, наверное. Этим все и объяснялось. Однако с талисманом или без него они должны были идти в любом случае. И при любых обстоятельствах выбора не было. Доброе имя его предков не давало ему другого решения. А пойдет он, пойдут и другие. Собственно, у Мэг не было никаких причин идти с ними, но он был уверен, что пойдет и она. Дункан заметил, что клюет носом. Он встал и глубоко вздохнул, прогоняя сон, но через некоторое время снова задремал. Все его тело болело, в животе было пусто, И очень хотелось спать, но на сон времени не было. Конрад встал, поглядел вниз на подножие холма и сказал. — Она идет. Дункан с трудом поднялся и увидел, что внизу что-то движется. Приглядевшись, он узнал Мэг. Она почти ползла по склону, соскальзывая и снова поднимаясь. Конрад сбежал вниз, поднял ее на руки, внес наверх и осторожно посадил перед Дунканом. Мэг посмотрела на него бусинками глаз и резко сказала «Мёртвые». «Мёртвые?» — переспросил Дункан. «Люди Ривера?» «Все!» — прошептала она. «Они лежат на дороге, мёртвые и окровавленные».